Меня здесь удерживает одно типография. Виноват еще другое, залоги менее. Но можно ли будет его заложить? Как ты права была в том, что не должно мне было принимать на себя эти хлопоты, за которые никто мне спасибо не скажет, а которые испортили мне столько уж крови, что все пиявки дома нашего ее мне не высосут? Кстати, о доме нашем. «Надобно на тебе сказать, что я с нашим хозяином побронился, и вот почему. На днях возвращаюсь ночью домой, двери заперты. Стучу, стучу, звоню, звоню». На силу добудился дворника. «А я ему уже несколько раз говорил, прежде моего приезда не запирать. Рассердясь на него, я дал ему отеческое наказание. На другой день узнаю, что Оливье...» на своем дворе декламировал противу меня и велел дворнику меня не слушаться и двери запирать с десяти часов, чтобы воры не украли лестницы. Я тотчас велел прибить к дверям объявление, писанное рукою Сергея Николаевича о сдаче квартиры, а к Оливье написал письмо, на которое дурак до сих пор не отвечал. «Война же с дворником не прекращается». И вчера еще с ним повозился. Мне его жаль, но делать нечего. Я упрям и хочу переспорить весь дом, включая тут и пиявок. Я перед тобой кругом виноват в отношении денежном. Были деньги и проиграл их. Но что делать? Я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь. Все тот царь виноват.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 Как последней милости, я просил бы, чтобы я не был лишён лишен всемилостивейше данного мне права посещать архивы. Пушкин графу Бенкендорфу, 25 июня 1834 года. Милостивый государь Александр Сергеевич, письмо ваше ко мне от 25 сего июня было мною представлено государю-императору в подлиннике его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить господину вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы, что и будет мною исполнено. Затем на просьбу вашу о предоставлении вам и в отставке право посещать государственные архивы для извлечения справок, государь-император не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенно доверенностью начальства. Граф Бенкендорф Пушкину 30 июня 1834 года из Петергофа. Каждое 1 июля весь Петербург устремлялся в Петергоф, большой сад которого очаровательно иллюминировали в честь императрицы И весь двор длинный вереницей линеек совершал процессию среди этого моря огней. На одном из этих диванов на колесах я увидел Пушкина, смотревшего угрюма. Он только что получил звание камер-юнкера. Кроме членов двора, никто не имел права на место в линейках. Может быть, ему не нравилось это? Ленц. Примечание. Ленц эту встречу относит к 1834 году. Хронологию он иногда путает, и возможно, что на Петерговском празднике он видел Пушкина не в этом году. Как мы выше читали, Пушкин послал обер-камергеру графу Литта извинение, что по болезни не может быть на празднике. Возможно, однако, и другое. Смущенный неожиданными результатами своего прошения об отставке, Пушкин не решился при таком положении дел манкировать служебными обязанностями и явился на праздник, и уж, конечно, смотрел невесело.